Глава 10 К выходу из столицы пришлось готовиться несколько дней. Несложная, в общем-то, задача — встать и уйти. Но только не в этом случае. Пройти через городские ворота было непросто, так как там дежурили довольно крупные отряды городской стражи. Да не просто так, а под присмотром серых псов и явно с амулетами выявления иллюзий. Во всяком случае, у одного такой Тая заметила. Так что да, выйти было можно, но только с боем. Оставались еще черные ходы, которыми обычно пользовалась нелегальная часть города, как для провода собственных тушек, так и для провоза контрабанды. Однако и Артур, и Тая были полностью убеждены, там их ждали. И совсем не стражники, а темные эльфы или их подельники. К такому выводу они пришли не интуитивно, а методом научного тыка. То есть, проверяя пути возможного отхода, они банально смогли выявить несколько таких засад. Дальше рисковать ребята не стали, и прекратив дразнить гусей, отошли в голуби города. А то, мало ли, вдруг их заметят. И бегай потом, ужаленный скалопендрой по всей округе. Ситуация усугублялась еще и тем, что остро не хватало информации. Например, они не знали, целы ли их лошади, оставленные под присмотром в таверне пригорода. И это был только один из множества достаточно важных, но невозможных прояснению моментов. А планировать что-то, отталкиваясь от слишком большого количества неизвестных величин, им оказалось крайне сложно. Поэтому Артур настоял на своем плане, простом как бревно, безумном и довольно дерзком. Для этого им пришлось пройтись по магазинам, ночью. Внутрь заглядывала только Тая, а парень стоял поблизости и готовился разрешить внезапно возникшие затруднения с помощью тяжелого предмета. Ну а потом и вьючным осликом потрудиться. Не девчонке же все на себе тащить. В принципе, конечно, деньги у них имелись, и они могли совершать покупки вполне легально. Но рисковать так не решились. Мало ли? Продавцы могли и не продать им все, что нужно, испугавшись идти на контакт. Или что еще хуже, сообщив, кому следует. Так или иначе они занимались кражами. Причем не только то, что было нужно, но и кое-что для отвода глаз. Ведь кражи будут расследовать сопоставлять, обдумывать, и списки похищенного могут многое рассказать о планах. А вот чтобы исказить это повествование до невозможности, ребята и тащили за заодно кучу всякого бесполезного им барахла. Но их подготовка сводилась не только к кражам отнюдь, приходилось и легальные сделки проводить, действуя под амулетами иллюзий. К счастью, Тая хранила их в укромных, одной ей известных местах, что позволило большую часть спасти от уничтожения. «Ну что, готово?» — спросил Артур супругу, вставая. «Я тебе уже говорила, что ты псих?» «Говорила!» — довольно оскалился он. Впрочем, несмотря на свое неудовольствие, Тая все равно встала и последовала за мужем. Ну а что еще оставалось? Они сидели в ловушке, и с каждым днем их положение усугублялось. Попытаться вырваться, конечно, безумие, но альтернатива еще хуже. День был в разгаре, жаркий, солнечный, безветренный, и эта погода просачивалась даже сюда, в подземелье, через которое пробирались наши герои. Как просачивалась? Да чуть-чуть разгоняла сырость и расслабляла в какой-то мере. Они шли тихо. Так, словно крались. Постоянно останавливаясь и прислушиваясь. Вляпаться в какую-нибудь историю раньше времени им совсем не хотелось. Но обошлось. Добрались до искомой позиции без проблем. Артур достал из сумки артефакт для разжигания костров и внимательно его осмотрел. «Дорогое, надо сказать, удовольствие» и редкое. Такой только аристократы используют богатые. Или купцы. Остальные же по старинке обходятся огнивом. Да и научиться им пользоваться непросто. Он угробил четыре таких артефакта и чуть не спалил башню, прежде чем понял принцип работы. Очень уж он был непривычен для человека техногенного мира. Взяв артефакт правильным хватом, Артур мысленно потянулся к нему и вызвал маленький огонек, словно от подыхающей газовой зажигалки. Заодно и степень заряда проверил. Все хорошо, все нормально. И, вздохнув, откровенно нервничая, он пошел вперед. Теперь уже не скрываясь, парень шел нарочито шумно, стараясь наступать так, чтобы под его ногами все хрустело и скрипело. Мало того... Артур еще и засвистел, стараясь подражать известной мелодии одноглазой медсестры из кинофильма «Убить Билла». Фальшивил, конечно, и безбожно, но это даже добавляло определенного шарма, что ли, в эту ситуацию. И вот поворот. За ним был небольшой прогон в несколько шагов, где в полной темноте, судя по всему, засада и укрылась. Совсем недалеко от выхода за стены. Артур активировал артефакт, улыбнулся маленькому озорному огоньку, возникшему на острие кристалла. Достал из сумки бутылку спасительного шнапса и, запалив трубку замедлителя, закинул эту импровизированную гранату за угол. Крепкая небольшая бутылка от игристого вина была плотно обмотана тонкими полосками ткани. Они немало спасали ее от случайных ударов, амортизируя их но и выполняли роль осколочной рубашки, потому что между слоев ткани Артур проложил немало металлических обрезков, готовых поражающих элементов. А 500 граммов черной пороховой мякоти и деревянная трубочка-замедлитель, очень плотно вставленная в узкое горлышко, довершали задумку. «Засада!» Как можно громче закричал Артур, стараясь своим криком перекрыть хоть как-то звук от падения гранаты и спровоцировать темных эльфов на атаку. То есть вынудить их выйти из укрытия и принять на грудь ударную волну и осколки. Бах! Парень заранее сделал пару шагов назад, присел, укрывшись от отраженной ударной волны, открыл рот и закрыл уши поэтому его практически не задело так, чуть в голове зазвенело. А вот два темных эльфа оказались безрассудно быстрыми для этой ситуации. Они умудрились так резво рвануть вперед, что получили ударной волной не в лоб, а по затылку. Лицом же они приняли нежный поцелуй каменной кладки, в которую и вписались от всей души. Так что, когда пыль, поднятая взрывом, рассеялась, Артур смог увидеть две стонущие и едва шевелящиеся тушки, кучно сложившиеся у поворота. Убить пришлось только одного, очень тяжелое ранение. Осколком перебило артерию. Лечить его было нечем, так что Артур был вынужден нанести удар милосердия. Ну или как он там называется. Разумеется, не забыв про своего любимого питомца, про Анну. Дамочка, измученная вековой диетой, не привередничала, умяла ушастика так, что аж треск за ушами стоял. Второго же Артур связал, предварительно скрутив, по уже устоявшейся традиции, в позу рахитичного пингвина, возомнившего себя ласточкой. Сильно они задерживаться не стали. Дело сделано. Внимание привлечено» поэтому, раскидав вокруг маленькие металлические колючки и обильно посыпав все особой пылью, поспешно отступили. Пыль эта была со свойствами магического характера. Ее тая прихватила у мага-аптекаря. Это чудное средство применяли для облегчения стула. Вдохнул щепотку малую, и главное — успеть добежать. А лучше прямо там, заранее спустив штаны. Тут же ребята рассыпали добрые полведра. Да, Гоблиндор говорила, что темные ушастики все амулетами обвешаны, и просто так их не пронять. Но и в этом случае было неплохо. Лечебная пыль фанила магией, как плутоней радиацией. Так что магам отследить их будет не так-то и просто. На все про все ушло меньше пяти минут. В свою ухоронку они не пошли. Это было лишено смысла, нельзя было упускать момента. Взрыв поднял на уши все силовые структуры в городе. легальные и не очень, а городская стража и серые псы и темные эльфы все устремились к месту потенциального прорыва. Именно прорыва. А ничем иным этот взрыв быть и не мог. Городская стража просто создавала движуху и усиливала кордоны на нужном направлении. Но в таких местах, где точно никакой опасности быть уже не могло. Серые псы сунулись на место взрыва и на время выбыли из игры. Большинству из них резко стало ни до чего. Остальные же занялись пленным эльфом. А темные эльфы решили удариться с опережением. То есть постарались вырваться вперед и прижать беглецов к городским стенам, чтобы точно не ушли. Артур, жестая и тихо, мирно взгромоздились в седло, честно купленных лошадей, направились к городским воротам. Тем самым, что находились на другом конце города от места взрыва. Усиления оттуда уже сняли, оставив только пятерых стражников стандартного наряда. Купцы, заинтригованные новым взрывом, приостановили свое движение и стали ожидать новостей. Истории ведь по столице ходили одна горячее другой потому им хотелось узнать, чем все закончится. Горячие новости — вещь, ибо это байки, а байки — это развлечение. Очень ценная и важная штука в этом унылом мире. Товар. И далеко не самый дешевый, который, правда, не всегда можно конвертировать напрямую в деньги. Но и хорошее отношение на дороге просто так не валяется. Так что повозки прижались к домам, оставив свободным проезд по центру улицы. А главное, не забивали как сами ворота, так и участок дороги возле него. Артур ехал первым. Слегка запыленная одежда наемника не вводила в заблуждение. Светлые волосы, голубые глаза, крепкая и хорошо развитая рама в купе с абсолютной уверенностью в себе выдавали его с головой. Тая молчаливо следовала за ним, удерживая двух заводных лошадей за уздечки. Мало ли мужу придется вступить в бой. Амулеты иллюзий она сняла. Их запасы магической энергии не бесконечны, а заряжать их теперь было негде. Вот и экономила. Ограничившись тем, что накинула капюшон, чтобы не сильно бросаться в глаза. И вот ворота. Сомлевший по жаре командир караула неохотно вышел к выезжающим. Это не повозка, досматривать ничего не нужно. Но соблюсти регламент требуется и расспросить, кто, куда, зачем, чистая формальность. Однако, не дойдя пяти шагов до парня, он резко остановился, напоровшись на взгляд Артура. «Очень, надо сказать, нехороший и многообещающий». Нервно сглотнув, командир скосился на спутницу всадника и побледнел. Из-под капюшона на него внимательно смотрели два желтых глаза с вертикальными зрачками, в то время как миловидная мордочка и хозяйки во многом терялась в тени глубокого капюшона. Не узнать эту парочку командир караула просто не мог. Но что делать с этим знанием? Им же на инструктаже говорили быть предельно аккуратными? Говорили. Рассказывали о том, что этот парень в одиночку убил тролля? Рассказывали. А ведь недавно появились упорные слухи о том, что это именно он тех девятерых темных эльфов повязал. Да и светлому эльфу из высокой свиты тоже кто-то морду набил, да в помоях искупал. Ну и куда ему лезть? Даже при поддержке его четырех бойцов. Поэтому еще раз нервно сглотнув, командир Караула тихо произнес Доброго пути. Узнал. Узнал, кивнул командир. Когда о вас донести? Как из виду скроемся, так и посылая вестового. Понял? Покладисто кивнул тот. Артур ему кивнул и, легонько пнув коня шпорами, поехал дальше. Все так же спокойно и невозмутимо. Тая последовала за ним. Со стороны ничего подозрительного, только у начальника караула уж больно лицо напряженное. Но это ничего, это бывает. Жара-то вон какая. Город скрылся за очередным холмом. Однако Артур стоял лошадей не гнали. Они экономили их силы. Вот как погоня на загнанных лошадях появится, вот тогда и они начнут животинком рвать жилы. А пока — мерный, спокойный шаг. Да, задействованы стимуляторы, которым эти четвероногие создания были накачаны под самую маковку. Девчонка их случайно нашла там же, где и слабительную пыль, и не постеснялась забрать весь тюк сушеных листочков. Вот вместе с сеном лошадка мы их искормили, так что двигались они пусть и шагом, но очень бодрым и уверенным. Особенно гнать Артур не хотел им нужно было уйти, но так, чтобы темные эльфы сели на хвост, повисели там, попали под удар дракона. Ну и дальше бы все разошлись при своих. Дракон получил свой артефакт во вьюке лошади а ребята тупо бы отсидели в аномалии. да лучше бы он просто стремительно удрал без всяких задних мыслей. Потому что, когда солнце уже стало клониться к горизонту, подсвечивая руины магической академии, где-то за их спиной послышался дробный топот, словно табун лошадей куда-то несся. «Плохо дело», — буркнула Тая. «Что? Видишь тех всадников?» «Если честно, нет. Какое-то размытое облачко пыли только, да и то не столько вижу, сколько угадываю. Там всадники, и у их лошадей глаза горят красным». «А и что это значит?» «Что их напоили особым зельем. Под ним лошади усталости не чувствуют и могут поддерживать голуб много часов подряд, сгорая на глазах, а потом падают замертво». И к моменту смерти даже самая откормленная лошадь похожа на долго и мучительно голодавшую. Страшное зелье. «Погнали! Нельзя в руины ночью соваться!» Придержав его за руку, сказала Тая. «Это очень, очень опасно! Предлагаешь встретиться лицом к лицу с толпой темных эльфов? Сколько их там?» «Не знаю, толком не видно. Но вряд ли меньше десятка. «Вот!» А судя по звукам, там их целая армия. Но там в руинах все намного хуже. Там шанс, а здесь смерть. И я не уверен, что быстрая. Погнали!» Сказал Артур и, отпустив поводья заводной лошади, ударил шпорами в бока своей. Та всхрапнула и рванула вперед. Тая, громко выругавшись, поступила так же. Безумная скачка приближалась к своему финалу. Лошади уже храпели и чувствовалось, что еще чуть-чуть и конец им. Но Артур продолжал гнать вперед, стараясь разменять жизнь животинок на лишние метры. Вот они и миновали полуразрушенную стену Академии, на которой сидел скелет и внимательно за ними наблюдал, красными пылающими глазами. Артур видел таких у тех зомби, никакого разума только примитивные и очень кровожадные желания. Обернулся. Так и есть. Скелет уже бежал за ними. Не очень быстро, но бежал. А из-под воротен вылезали его коллеги. В этот момент лошадь совсем уж надрывно захрипела и упала на подкосившиеся ноги. Парень едва успел отреагировать и спрыгнуть. Толпа красноглазых скелетов приближалась. Спешно вытащив из-под сумка спасительный шнапс и артефакт-зажигалку, Артур поджег трубку-замедлитель и метнул эрзац-гранату в мертвецов. И сразу полез за следующий. Лошадь Таи тоже упала, попытавшись перепрыгнуть свою товарку. Но девчонке повезло меньше, чем ему. Она повредила ногу и бежать не могла. Да и по ходу ходить тоже. «Бах, бах, бах!» Отработали три гранаты, разметав толпу скелетов по округе. Не всех, но оставшиеся целыми мертвяки почему-то отступили. Почему? Да плевать, так как ирзац-гранату Артура больше не было. Осмотревшись и поняв, что пока опасности больше никакой нет, парень подошел к супруге. «Что там?» С трудом сдерживая стоны, спросила Тая. «Не перелом, к счастью. Вывих». «Сейчас правлю». Сделав дело и выслушав о себе массу ласковых слов, Артур быстро закинул на плечо обе экстренные сумки, специально подготовленные вот для такого варианта событий. Подошел к супруге и помог ей подняться. Можно было бы и на руках нести, но тогда он слишком быстро выдохнется. А так дело не пойдет. Вдруг война, а он уставший поэтому пришлось просто позволить ей опереться на себя и прыгать на одной ножке рядом. Далеко уйти в таком формате движения затруднительно, поэтому они нырнули в ближайшую щель в стене, попав в подвал какого-то старого здания. И очень своевременно, так как там, на улице, начался очень нехороший шум и движение. Артур быстро окинул помещение взглядом. Подвал просто подвал. Лестница наверх завалена камнями. Щель — единственный вход. Так что, аккуратно уложив таю в сторонке, он бросился таскать камни и заваливать это отверстие. Максимально небрежно, чтобы не выглядело как кладка, но создавало впечатление завала, которых тут хватало в избытке. И не целиком, а оставил небольшую щель для наблюдения. Именно через это рзаться окошко Артур и увидел большую каменную хрень относительно антропоморфного вида, которая шагала по улице, страшно громыхая и поднимая тучи пыли. Выглядело это очень странно. Словно сами камни как-то слились в эту конструкцию, ничуть не заботясь о щелях. С каждым движением камни, из которых состояло это чудище, крошились и осыпались. Однако сразу же нарастали, как только появлялось свободное пространство. Это было так странно, так необычно и очень страшно. Хуже того, вокруг каменного монстра вилось целое стадо красноглазых скелетов. И далеко не все из них шли просто так. Хватало и тех, кто тащил в своих костяных лапах какое-то оружие. Осторожно, стараясь не издавать никаких звуков, Артур добрался до Таи. Ей было плохо. Уставшее и лицо все было покрыто крупными каплями пота. Видимо, жену сильно помяла лошадью, когда падала. От обычного вывиха так бы ее не пробрало. — Что там? — тихонечко шепнула она ему прямо на ушко. Какая-то каменная громадина и куча скелетов. Так же тихо прошептал ей муж. Она посмотрела ему в глаза, грустно-грустно улыбнулась и, уткнувшись в грудь, беззвучно заплакала. Шуметь было нельзя. Да и болтать не стоило лишний раз. Но Артуру этого и не требовалось. Он понял. Его любимая жена в отчаянии. И он был с ней согласен. Влипляне крепко. Тем более, что действующее на нервы цоканье костяных лапок скелетов звучало все ближе и ближе к спешно заложенному входу в подвал. Вдруг где-то за стеной что-то громыхнуло. Не поблизости, нет, а ближе ко входу в академию. И сразу пришло в движение каменное чудовище, направившись туда. Его шаги было сложно с чем-то спутать. Да и скелеты, словно стайка рыбок, вздрогнула и с веселым перестуком костей унеслась в том же направлении. Еще раз громахнула В этот раз намного сильнее. «Маги!» — шепнула Тая. «Сильные маги! Кто-то бьет очень тяжелыми боевыми заклинаниями». «Справятся?» «Не знаю, скелетов, да, разгонят». А ту каменную громадину, если это элементаль, то им придется туго. Каменный элементаль — опасный противник. Простым оружием его не взять, ни клинком, ни стрелой, ни дубинкой. Даже если ударить по нему стенобитным орудием и пробить дырку, толку мало. Его нужно выжечь, истощив накопленные магические силы, а их у элементали обычно очень много. Каменный элементаль не самый страшный из всех. Столкнулись бы с воздушным или огненным, уже бы умерли. И мы, и они. Слишком уж он быстр, пластичен и опасен. А так, не знаю. Может, под шумок свалим из Академии? Лучше сидеть внутри и ждать утра. При свете дня большая часть всякой пакости попрячется, и можно будет спокойно выбраться. Ну, если повезет. А сейчас легко нарваться. «Кроме того, слышишь, как бьются?» «Да...» — кивнул Артур. «Крепко лупят». До них действительно доносились страшные звуки. Словно кто-то долбил по квадрату артиллерии. Взрывы, рев, гул. Чего там только не было. «Серьезно нас оценили. Очень серьезно». Горько усмехнулась Тая. Там, судя по всему, кто-то из высших. Может, даже и сама Иванель пришла. — А ты еще кто такая? — Матриарх темных эльфов. В прошлом жрица Анну. После падения богини — верный последователь Акатоша. Злые языки даже говорят, что их союз намного шире и глубже, чем простое служение. Но в постель я к ним не заглядывала, а детей от катоша она не рожала. Во всяком случае, о них ничего не известно. «Опасная дама?» «Очень!» произнесла Тая с выражением. «Странно. А чего ей тут делать-то? Зачем она сама за нами бегает? Ты разве не понимаешь, серьезно? Ты умудрился не просто плюнуть в лицо всем темным эльфам, Но и тщательно размазать свой плевок по их лицу, вдумчиво, так старательно от души. Это они так расстроились из-за пленных. Это тоже сыграло свою роль. Но вот в жертву темных эльфов давненько никто не приносил. И кому? О! Когда Иван -эль это поймет, м А чего ты меня не остановил это? А ты меня спрашивал? Я только рот успела открыть а у тебя уже все готово. Да и потом. Ты знаешь, я считала и считаю эту всю затею самоубийством. Так почему нет? Если уходить так весело, как ты говоришь обычно, жопа пылать будет. Вот она у них так пылать будет, что еще очень многие десятилетия они смогут подогревать суп на этой жаровне. О, -о, О, Осознал. — усмехнулась Тая. — Нам, похоже, лучше умереться мимо, до того, как они до нас доберутся. — Разумное предложение. — Но... — Ты слышишь? — Что? — Гул. — Какой-то. — Да. — кивнул Артур, и в этот момент здание знатно тряхнуло. Каменные перекрытия подвального помещения кое-где треснули. С потолка посыпалась пыль и крошка. «Туда! Скорее!» Боркнул парень и потащил жену к самому удачному на его взгляд месту. Тая закричала в голос, потому что грубым движением он растревожил ей ногу, а потом и обмякла, потеряв сознание от болевого шока. Однако это не помешало Артуру дотащить ее до ниши в относительно крепком и безопасном каменном монолите. Во всяком случае, он казался именно таким. А большего в этой пыли и темноте ему было не разглядеть. Уложив жену ближе к стенке и прикрыв собой ее тело, Артур просто лежал и слушал, как страшно громыхало на улице, как трещали и лопались камни совсем рядом, как время от времени вздрагивала вся земля. Лежал и осознавал, насколько все-таки могущественны маги. И что пожелай, они бы смогли изменить этот мир. Бам! В очередной раз что-то гулко взорвалось совсем недалеко, и камень не выдержал. Потолок подвального помещения рухнул, погребая мешаниной камней, щебня и пыли все, что было под ним. И замуровывая Артура и Таева в их маленьком персональном склепе. Воздуха с каждым вздохом становилось все меньше и меньше. Артур задыхался, но ему было не страшно. Он прижимал к себе пребывающую без сознания жену и грустно улыбался, радуясь, что она уходит так легко, так безболезненно, практически во сне.